Глава 639. Интеллектуальное превосходство патриарха. «Ах ты, мелкий ублюдок! Чего тебе надо? Что ты творишь?» — закричал патриарх-покровитель и в ярости ударил кулаком по столу. От сотрясшего дворца грохота задрожала вся гора, а на берега острова обрушились высокие волны. «Мелкий ублюдок! Ты издеваешься надо мной, да?» — кипятился патриарх-покровитель. «Я чистого сердца помог тебе, а ты так просто взял и наплевал на это!» Его голос отражался от стен дворца, не попадая наружу. Возмущенный патриарх едва сдерживал кипящий внутри гнев. «Ты что, и вправду хочешь довести патриарха до белого коленя? Твою бабуля, патриарх не станет играть в твои дурацкие игры! Я просто сбегу вместе с сектой Блаженной Свободы! Раз патриарх не может себе позволить спровоцировать тебя, тогда он просто смается. Патриарх-покровитель только собрался притворить свою угрозу в жизнь, как вдруг его посетила неожиданная мысль. «Постойте-ка! Нет!» — выпалил он, подозрительно прищурившись. «Этот мелкий ублюдок коварен, словно лес, Пока он еще не знает, что я здесь. Если я раскрою себя, тогда моему прикрытию конец. Если он узнает, что я прятался в море личного Пути...» Внезапно глаза патриарха ярко заблестели. «Хм...» «Патриарх талантлив, мудр и могущественен. Меня так просто не проведешь. Последнюю фразу патриарх-покровитель произнес с нескрываемым презрением. «Этот мелкий ублюдок явно прощупывает ситуацию. Мне ни в коем случае нельзя раскрыть себя. Что бы ни случилось, надо терпеть. Не хочешь наставника — да плевать! Если он не хочет в наставнике одного эксперта стадии зарождения души, как насчет десяти? Не верю, что он откажется!» В очередной раз его божественное сознание накрыло секту Блаженной Свободы. Тем временем у главных ворот секты Блаженной Свободы Джан Венфан от изумления приоткрыла рот. Нань Эр расширенными от удивления глазами посмотрел на Манхао, а потом звонка ответил. «Я не согласен!» Хозяин Третьей Долины задрожал и одарил Манхао пупеляющим взглядом, не успел он облечь свою ненависть в слова, как в их сторону вылетело восемь потоков божественного сознания. В воздухе показались восемь фигур, их лица были скрыты, но от них исходили эманации стадии зарождения души. Вся секта Блаженная Свободы задрожала, а в небе вспыхнули разноцветные огни. Облака и ветра пришли в смятение, при этом округу залили лучи сверкающего света. К месту события начали собираться ученики, что до тех, кто уже стоял у ворот, и они начали опускаться на колени, склоняя головы к земле. Члены кланов Внешнего моря тяжело дышали и задрожали. Они явно никогда не видели ничего подобного. «Девять хозяев долин здесь!» «Что вообще происходит?» «Только не говорите мне, что я они друзья с кланом Джан!» Повисла гробовая тишина. Манхаус блеском в глазах разглядывал новоприбывших. Несмотря на культивацию стадии зарождения души, от них исходили странные манации. С его текущей культивацией он мог почувствовать, но никак не определить их источник. Разумеется, будучи хозяевами долин в секте, Они обладали определенными секретами, которые позволили им добиться своего текущего положения. Это Манхава отлично понимал. «Это дитя связанное с сектой Блаженной Свободы самой Судьбой!» Раздался древний голос одного из потоков божественного сознания. Эти слова эхом прокатились по всей секте. «Тщательно все обсудив, мы, девять хозяев долин, решили сделать это дитя нашим ученикам». Он присоединится к секте в качестве ученика Конклава!» Услышав этот громоподобный голос, люди из других кланов начали судорожно ловить ртом воздух. Сегодня произошло столько всего необычного, что они запомнят этот день до конца дней своих. Ученики Секты Блаженной Свободы пораженно уставились на ребенка, которого сейчас держал хозяин Третьей Долины. Во всей Секте Блаженной Свободы было всего три ученика Конклава, отныне их стало четверо! Повисшую было тишину нарушили сотни голосов, которые изумленно принялись обсуждать увиденное. Этот инцидент со временем достигнет внешнего моря, а потом о нем узнают и в четвертом кольце. За все годы существования секты Блаженной Свободы такое случилось впервые. Девять хозяев долин взяли в ученики одного человека, совсем скоро Нани Р станет самым известным ребенком в четвертом кольце. С такими покровителями никто во Внешнем море или четвертом кольце не посмеет тронуть клан Джан. Эти новости, подобно лесному пожару, очень скоро распространятся по округе. Клану Джан было суждено прославиться. А Джан Вуньфан чувствовала себя так, будто на нее снизошло благословение. Она чувствовала себя как во сне. Её била крупная дрожь, а по щекам текли слёзы. А люди из клана Джан тоже не могли сдержать переполняющую их радость. Манхао улыбнулся. Почувствовав направленный в его сторону вопросительный взгляд Нань-эра, он кивнул. Нань Эр собрал всю свою храбрость в кулак и произнес: Нань Эр признает почтенных дедушек своими наставниками! Сказал он это не очень громко, но ученики секты Блаженной Свободы и люди из внешнего моря сразу поняли, что этот ребенок навсегда выделился из толпы. С девятью хозяевами долин в качестве наставников он станет главным учеником всей секты Блаженной Свободы. Более того, он точно сможет достичь стадии создания ядра, если, конечно, у него есть хоть капля скрытого таланта. Отныне клан Джан станет новой звездой на небосводе. Все те, кто раньше не считался с ними, теперь будут вынуждены покорно опустить голову. Все те, кто раньше враждовал с ними, теперь будут вынуждены сжаться от страха и молить о прощении. Те же, у кого с кланом Джан была кровная вражда, будут вынуждены покинуть внешнее море. В противном случае им нигде не удастся найти убежище. Клан Джан был подобен Карпу, который перепрыгнул врата дракона и получил высочайшую награду. Примечание переводчика. Так говорят о тех, кто сдал государственный экзамен и получил повышение или сделал стремительную карьеру. К такому выводу пришли все присутствующие. Щеки Джан Ваньфан стали мокрыми от слез. радостная девушка улыбнулась своей самой лучезарной улыбкой. Мож. «Ты ведь наблюдаешь за нами из потустороннего мира?» Остальные члены клана Джан чувствовали, как перед ними открывается полное радужных перспектив в будущее. Вспомнив прошлое, а потом задумавшись о будущем, они, похоже, обрели просветление. Это понимание поможет им продолжать покорять новые высоты. Но больше всех были счастливы не люди в толпе или члены клана Джан, а патриарх-покровитель в своем дворце. Он был настолько рад, что начал пританцовывать, Он не удержался и бросил в сторону Гуидин треливен насмешливый взгляд. Разумеется, ему было совершенно наплевать на клан Жан. С практически осязаемым нетерпением он посмотрел на Манхао. Он очень надеялся, что сделанного хватит, чтобы Манхао убрался со святого острова. Теперь у тебя нет причин оставаться, мелкий ублюдок! Почему ты еще здесь? Ха-ха! Проваливай! И чтоб мои глаза тебя больше не видели! Патриарх-покровитель уже представлял, как Манхао убирается с острова, ничего не заподозрев, и как он продолжает наслаждаться своей блаженной свободой. Эти мысли его настолько обрадовали, будто наконец свершилась долгожданная месть. В настоящий момент вся секта блаженная свободы стояла на ушах. Манхао рассмеялся, а потом уже спокойно посмотрел на Джан Ваньфана остальных. Судя по его взгляду, он все еще немного беспокоился за безопасность членов клана Джан в будущем. Другие могли этого не заметить, но патриарх-покровитель слишком внимательно следил за Манхау, чтобы это упустить. Без колебаний он послал в девять хозяев долин потоки божественного сознания. Словно прочитав мысли Манхао, девять хозяев долин тут же заговорили. «Члены клана Джан, близкие друзья секты Блаженной Свободы, на Святом Острове вам будет выделена территория, где вы можете оставаться хоть до скончания веков!» Прибывшие представители других кланов почувствовали жгучую зависть. все таки они не просто хотели, чтобы кто-то из них присоединился к секте Блаженной Свободы, они еще мечтали о шансе перебраться на Святой Остров. Такой высокой чести мало кто удостаивался. Перебравшись на остров, клану больше не придется беспокоиться за свою безопасность, и ведь их главным защитником будет могучая секта Блаженной Свободы. Все присутствующие могли лишь бессильно наблюдать, как клан Джан удостаивается такой чести. Каждый из них думал о своем, но в одном они были схожи. Все приняли решение во что бы то ни стало сдружиться с кланом Джан. А вот люди из клана Сьюи выглядели неважно, они боялись вместе со стороны клана Джан, месте, который они явно не смогут пережить. Эта часть мероприятия подошла к концу. Пока толпа вновь выстраивалась в очередь для возобновления испытаний, клан Джан под завистливые взгляды собравшихся повели внутрь секты Блаженной Свободы. Патриарх Покровитель с нетерпением ждал, когда Манхао попрощается с кланом Джан. Наньэр помахал Манхао, но в его глазах ясно читалось нежелание расставаться. Манхао потрепал мальчика по голове, а потом хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил флакон с целебными пилюлями и несколько магических предметов, которые передал мальчику. Сосредоточься на культивации, сказал Манхао. Быть может, мы еще встретимся! С этими словами он похлопал Наньэра по плечу и пошел прочь, а Джон Ваньфан перевела взгляд со спины удаляющегося Манхау на подарки в руках Наньэра. Безмерно благодарная, она опустилась на колени и склонила голову. Возможно, они так и не узнают истинную причину, по которой Наньэра сделали учеником Конклава. Под внимательным взглядом патриарха-покровителя Манхау покинул горы секты Блаженной Свободы. Старик улыбался от уха до уха, Он был настолько счастлив, что ему внезапно захотелось закричать. Он никак не мог нарадоваться своему превосходному уму, способному разработать и воплотить в жизнь такой гениальный план. Все прошло как по маслу, без тучка без задоринки. Он чуть ли не запищал от восторга, когда Манхао начал постепенно удаляться от секты. Как вдруг его яркая улыбка померкла, Все потому, что уже превратившийся в луч радужного света, Манхау внезапно остановился и посмотрел вниз. Там, неподалеку от секты Блаженной Свободы, находился один из самых крупных городов практиков всего святого острова. А! Ну давай, иди уже! Взмолился патриарх-покровитель. Чего ты застыл, а? Манхао парил в воздухе, задумчиво потеряя подбородок. Сложно было сказать, делал ли он это ненамеренно или наоборот нарочно. Перед уходом надо еще кое-что купить, пробормотал он. Думаю, в море Млечного пути мне еще не скоро попадется такой крупный город практиков. К тому же практики секты Блаженной Свободы оказались на удивление хорошими людьми. Думаю, здешние цены тоже будут довольно низкими. Если они окажутся слишком высокими, боюсь, мне придется остаться на святом острове. Прочистив горло, он полетел к городу. Патриарх покровителей хотел заплакать, но слез не было. Хотел закричать, но язык не слушался. Он тяжело задышал. И скоржища зубами начал ходить кругами вокруг трона. Мне почти удалось. Если придется еще подождать, так-то мой быть. Я справлюсь. Нет духовных камней? Твою бабулю! Я дам их тебе! Я сделаю все, лишь бы ты убрался отсюда!